Глава 11 Скрежет металла смешался с боевым кличем арета и яростным ревом демона. Ему каким-то образом удалось отбить клинок амазонки рукой, а вот щитом он приложился по мне. Ударом меня отбросило назад, а сам демон, не обращая внимания на свои раненые крылья, взмахнули ими и принял вертикальное положение. Следующие несколько атак амазонки снова не принесли ощутимых плодов. А вот когда на демонического князя налетел я, а затем ко мне присоединилась и воительница, то противнику не поздоровилось. Надоело. Громко рявкнул он, и ударив по мне щитом и тем самым пропустив атаку арета, которую удалось загнать острие клинка прямо в сочление его доспехов, поднял руку с артефактом вверх. Сейчас что-то будет, успел подумать я и оказался прав. Щит просто превратился в странную тягучую субстанцию и стек по руке демонического князя вниз по мере продвижения полностью меняя его внешний вид какого подумал я от следующую секунду по полю битвы прокатился невероятно громкий рев в котором я ощутил что то странное чуждое мне я посмотрел на арета и амазонка почувствовав мой взгляд повернулась ко мне и улыбнулась в следующую секунду она кивнула в сторону демонического князя после чего сразу же использовала умение позволяющее ей мгновенно сблизиться с врагом и атаковала демона от следующую секунду рукажимающая меч, будучи отделенной от тела амазонки, подлетела высоко в воздух и упала на землю. Нет, нет, нет, только не это. Скачок и оказавшись рядом с демоническим князем, атакую его сразу же всеми клинками, которые были у меня в наличии. Странно, но он даже не стал защищаться. Во всяком случае, я думал, что это было странно, вплоть до того момента, пока мои мечи не встретились с его доспехами. Даже сквозь иммунитет к физическим повреждениям и неспособности чувствовать боль, я ощутил, что мое здоровье явно просело. Отпрыгиваю назад и призываю легендарное Копье Пустоты. Он не только отражает урон, но еще и усиливает его в несколько раз. Может даже в несколько десятков раз, подтвердила Андромеда мою догадку. Плохо, это очень плохо. Арррр, не обращая внимания на свои раны, Амазонка вновь бросилась в атаку на демонического князя, но в этот раз я успел. Как это и было в прошлый раз, демон не особо стремился защитить свое тело, поэтому просто решил подставиться под удар, который я не дали ей нанести. Использовав скачок, я оказался между противником и амазонкой и поймал ее занесенную для удара руку. Мы встретились с аретов взглядом. «Ты!» Он отражает полученный урон обратно, успел произнести я, прежде чем в мою спину ударило что-то невероятно мощное. Атака была настолько сильной, что меня вместе с Амазонкой отбросило на добрый десяток метров назад, и мы кубарем прокатились по земле. Стоило только нам остановиться, как я немедленно принял вертикальное положение и закрыл с собой арета. «Ты как?» Не сводя глаз с противника, спросил я воительницу. Кровь остановила. Спокойно ответила она и тоже поднялась на ноги. «Но что делать дальше, ума не приложу». «Я тоже», — ответил я Амазонке и визуализировал перед глазами формулу еще одной зоны пустоты. Может в ней его странные техники перестанут работать? Как оказалось, нет. Когда демонический князь слился со своим артефактом, оказалось, что способность отражать урон не является магией. Плюс ко всему, демон, поняв, что мы узнали эту его особенность, и теперь не можем его атаковать, сам перешел в наступление. Достав откуда-то пару двуручных демонических мечей, он в мгновение сократил между нами дистанцию и обрушил на меня град атак, отбивать которые мне удавалось лишь с огромным трудом, и это при условии, что рук у меня было в три раза больше, чем у противника. Не спас ситуацию и пришедший ко мне на помощь арахнит с эльфом. Первый сразу же слег, получив свой усиленный ментальный удар обратно, а магический дым Альнатара, который не действовал на нас, но должен был работать против демона, не сильно-то ему и мешал. Что с Инаром? Он жив? спросил я Эльфо, между делом блокируя и отражая удара, насевшего на меня демонического князя. Да, только без сознания, ответил длинноухий чародей, который был занят тем, что отчаянно пытался вернуть руку амазонки на место. Вдруг демон остановился. А да, свяжись с другими искусственными интеллектами ближайших к нам трейсеров и запроси у них помощь. Передай им информацию, которую мы получили. Пусть тоже думают, как нам его победить. Сказал я Андромеде, в то время как противник, который покинул зону, где не работала магия, снова решил воспользоваться умениями своего щита-артефакта и призвал с десяток магических щитов, которые с огромной скоростью начали вращаться вокруг него. Берегитесь, успел я крикнуть ребятам, прежде чем он выстрелил им во все стороны, словно пулями. Благодаря особенностям своего тела я видел все, что творилось вокруг меня на 360 градусов вокруг, поэтому с облегчением для себя заметил, что эльфу удалось защититься от атаки демона магическим щитом, в то время как я просто использовал скачок и оказался вне зоны поражения атаки демона. Вот же паскуда, и как нам с ним, вообще сражаться? Я призвал еще одно копье. Что ты задумал? Спросила Андромеда. Поединок на выносливость, ответил я искусственному интеллекту и ринулся в атаку уклоняюсь от первого клинка, принимаю второй на свой меч, а третьей и четвертой рукой, в которых было по копью, вонзаю прямо в опущенное забрало демона. ощущение которое я испытал в следующие несколько секунд было сложно описать словами. Да, я не испытывал боли или каких-либо других неприятных ощущений, но ощущение будто бы я во мне умерла частичка себя, как нельзя лучше подходило под описание того, что я почувствовал. Кинг. Твоя структура тела потеряла четверть запаса живучести, тут же сообщила мне Андромеда, но я ее не слушал, я создал еще одно копье и сразу же атаковал им демона, но в этот раз он защитился. Появившийся магический ялый щит принял мой удар на себя и мое копье просто рассыпалось мириадом серебряных искр. Ладно, пробую вонзить клинки, что были у меня в руках, в тело демонического князя, но у меня ничего не выходит. Его доспехи, усиленные поглощенным щитом артефактом были слишком хороши, чтобы обычные клинки, хоть и зачарованные, могли им навредить. тьма выругался я про себя, и призвал еще одно копье. Демон, разумеется, тоже не остался в долгу и вокруг него закружилась вереница его магических щитов. Как же он меня бесит, успел подумать я, прежде чем бой вновь продолжился. Я едва стоял на ногах. За несколько минут мы с демоническим князем успели не слабо разменяться здоровьем, но в отличие от меня, демон выглядел гораздо лучше. Все же я принимал десятикратный урон, а он нет. Остальные члены моего отряда тоже едва держались на ногах, ибо как и я, они тоже пошли в размен. Арета, Альнатар и Расл валялись в отключке, а их жизни висели на волоске. В результате сражения амазонка лишилась обеих рук. Эльф практически жег себя своим же заклинанием, а рахнит едва не лишился башки. Я тяжело вздохнул и снова призвал копье. У меня, в запасе, еще был навык кровь Феникса, и если уж он не поможет, то не поможет уже ничего. «Хинг, прошу не надо. Ты можешь убежать», — голос Андромеды дрожал. «А какой у меня выход?» — спросил я искусственный интеллект и использовал скачок, дабы не угодить под град щитов, которые посыпались на меня с неба. В последнее время демонический князь старался атаковать меня издали и не подпускать в ближний бой, а это уже о чем-то говорило. Не обращая внимания на слова и набираю скорость и использую дикий рывок. Атакую противника клинками, но он игнорирует мои удары, оставляя свои магические щиты под мое копье. Быстрым размен ударами, и демон исчезает. Оказавшись на расстоянии, он вновь призывает щиты, и снова атакует меня издали. грёбаный перестраховщик. «Но я тебе сейчас устрою». Я уже собирался было вновь ринуться на демона, как вдруг со мной заговорила Андромеда. «Трой?» «Трой нашел выход». Послышался голос искусственного интеллекта. «Говори», — ответил я Адя, попутно стараясь не подставляться под летящие в меня щиты. Включаю его сообщение. Далее зазвучал голос Троя. «Хинг, у меня появилась одна идея», — возбужденно произнес трейсер. «Как ты уже знаешь, мы с Локой много путешествовали». Ага, вот только истории о их путешествии мне сейчас и не хватало, подумал я, попутно стараясь уклоняться или блокировать летящие в меня снаряды в виде магических щитов. В общем, однажды, когда мы пересекали Кровавое море на наш корабль напало ужасное чудовище. Оно было настолько огромным, что без труда проглотило наш корабль. Из-за того, что мы с сестрой были трейсерами, и благодаря ее и моим магическим щитам, нам удалось продержаться внутри желудка этого монстра пару минут и пока наши магические щиты растворяли желудочные соки твари, я сделал внутри него точку привязки. «Понимаешь, к чему я клоню Усмехнулся трейсер, и его сообщение оборвалось. «Айда, Трой, айда молодец!» «Ада, свяжись с ним, и пусть как можно скорее бежит сюда!» Сказал я искусственному интеллекту, и дабы демон ничего не заподозрил, напал на него. Трой появился за спиной демонического князя так внезапно, что даже я не успел понять, что вообще произошло. Стоило трейсеру оказаться рядом с противником, как за его спиной тут же возникла серая арка телепорта, и мне оставалось лишь помочь демону там оказаться. Резко срываюсь с места и набрав скорость использую дикий рывок, но вместо того, чтобы атаковать демона клинками, кидаю в него копье, и он защищается одним из своих щитов, в то время как я откидываю клинки в сторону, и превратившись в нечто напоминающее огромного тура, со всей своей силы врезаюсь ему в грудь. Удар получился мощным. Даже несмотря на всю силу демона, ему не удалось устоять на ногах, и моя атака откинула его назад, где его ждал небольшой сюрприз. «Закрывай!» – прокричал я, и трейсер сразу же убрал арку. Несколько секунд мы просто молча стояли и смотрели друг на друга. «У нас получилось!» – первым нарушил молчание Трой. Признаться честно, я боялся отвечать. Мне казалось, что если я отвечу, что «да», эта тварь появится где-то рядом, и бой начнется заново. «Не знаю», – произнес я и подождал еще несколько секунд. Демонический князь не появился. Я осмотрелся по сторонам. «Арета!» Первым делом я бросился на помощь к Амазонке. Подбежав к воительнице, я положил руки ей на пульс. «Хвала богам!» «Жива!» «Зови сестру!» «Быстро!» Приказал я Трою, и тот сразу же исчез. «Арета, ты слышишь меня?» Я провел по щеке Амазонке, но она не ответила. «Черт, черт, черт!» Активирую браслет хранилища и достаю из него пузырек заживляющего зелья, после чего вливаю его содержимое в рот воительницы. «Арета, очнись!» Взмолился я, но ответом мне была тишина. «Кинг!» Сзади послышался обеспокоенный голос Локи. Девушка-трейсер была вся в крови, и выглядела уставшей, но сейчас было не время беречь себя и силы. «Помоги ей!» В отчаянии крикнул я, и освободил ей место подле амазонки. Я снова осмотрелся по сторонам и увидел невдалеке арахнида. Скачок, и оказавшись рядом с ним, пробую прощупать у него пульс, его нет. Рассел, я тряхнул его тело, но арахнит не откликнулся. Да вставай же ты. В этот раз я тряхнул посильнее, и от отчуда. Он пришел в себя. Жи, че, в я, ответил арахнит, и в следующую секунду его стошнило кровью. Далее все стало еще хуже. Багряная жидкость полилась у него из носа, у и даже глаз, но самое главное, он был жив протянув ему пузырек с заживляющим зельем, я переместился к эльфу. Альна, я замолчал на полуслове. Снизу на меня смотрели уже остекленевшие глаза длинноухого чародея, и я понял, что опоздал. Склонившись на одно колено, я закрыл глаза своему мертвому товарищу и стиснул кулаки. Глубокий вдох, и я резко взмываю в небо. Война с демонами, напавшими на нас была еще не закончена. твари демонических планов, придя в себя после неожиданной атаки, начали теснить не нелюдей назад, ибо их было гораздо больше. Кинг, успокойся, послышался в голове обеспокоенный голос Андромеды, но я ее уже не слушал. Осушив до дна мана накопитель, я рванул в самую гущу сражения. Сейчас вы у меня за все ответите. Конец 11 главы